Роберт Кийосаки, Шэрон Лектер. Богатый папа, бедный папа. Чему учат детей богатые родители и не учат бедные? Введение. Это нужно всем. Готовит ли школа детей к жизни в реальном мире? Прилежно учись Получай хорошие отметки, и ты найдёшь высокооплачиваемую работу с большими льготами, говорили мои родители. Их главной целью в жизни было дать мне и моей старшей сестре университетское образование, чтобы увеличить наши шансы на успех в будущем. В 1976 году я наконец получила диплом по бухгалтерскому делу. Я с отличием закончила Университет штата Флорида, и мечта моих родителей осуществилась. В полном соответствии с их большим планом меня взяла на работу крупнейшая бухгалтерская фирма. Передо мной был долгий путь наверх по служебной лестнице и возможность пораньше выйти на пенсию. История моего мужа Майкла очень похожа на мою. Мы оба выросли в семье со скромными доходами и очень уважительным отношением к труду. Майкл тоже получил диплом с отличием, но дважды: сначала инженера, а потом юриста. Ему предложили работу в Вашингтоне в престижной юридической фирме, занимавшейся патентным правом. Будущее казалось безоблачным. Все были уверены, что его ждёт блестящая карьера. Хотя нам обоим действительно удалось сделать карьеру, всё вышло не совсем так, как мы ожидали. Мы несколько раз меняли место работы по совершенно разумным причинам, и теперь фирма не будет выплачивать нам солидную пенсию. Наш пенсионный фонд растёт только благодаря нашим личным вкладам. У нас с Майклом замечательная семья и трое прекрасных детей. Сейчас, когда я пишу эти строки, двое учатся в колледже, а третий старшеклассник. Мы потратили огромные суммы денег, чтобы наши дети получили самое лучшее образование. Однажды, в 1996 году, один из сыновей вернулся из школы очень расстроенным. Он устал учиться, ему это надоело. Почему я должен тратить время на изучение предметов, которые мне никогда не пригодятся, возмущался он. Недолго думая, я ответила: "Потому что если у тебя будут плохие отметки, тебя не возьмут в колледж". "Возьмут меня туда или нет?" возразил сын. "Я всё равно буду богатым". "Если ты не закончишь колледж, то не найдёшь хорошей работы". Продолжала я уже с лёгким беспокойством: "А как ты собираешься разбогатеть без хорошей работы?" Сын ухмыльнулся и покачал головой с выражением лёгкой скуки: "Сколько можно говорить об одном и том же?" Потом он опустил голову и закатил глаза. Моя родительская мудрость явно не находила в нём никакого отклика. Впрочем, при всей своей независимости, мой сын всегда был вежливым и уважительным ребёнком. "Мама, начал он. Настала моя очередь слушать наставление. Ты отстала от времени. Посмотри вокруг. Самые богатые становятся богатыми не благодаря образованию. Посмотри на Майкла Джордана и Мадонну. Даже Билл Гейтс, который не закончил Гарвард, основал Microsoft, а теперь он самый богатый человек в Америке, хотя ему нет ещё и 40, а один бейсболист получает больше 4 млн в год, хотя его признали умственно отсталым. Мы надолго замолчали. И тут я поняла: я даю сыну те же советы, которые когда-то слышала от своих родителей. Мир вокруг нас изменился, а советы остались прежними. Хорошее образование и отличные отметки уже не гарантируют успеха, но никто этого как будто не замечает, за исключением наших детей. Мама, продолжал мой сын Я не хочу работать столько, сколько ты и папа. Вы зарабатываете много денег, и мы живём в большом доме с кучей игрушек. Если я последую твоему совету и буду жить так, как вы, работать всё больше и больше, чтобы платить всё больше налогов и в конце концов оказаться по уши в долгах. В наше время работа не бывает стабильной. Я знаю, что такое сокращение и увольнение. Я знаю и то, что сегодня выпускники университетов получают меньше, чем в твоё время. Например, врачи, они уже не зарабатывают столько, сколько раньше. И я знаю, что нельзя надеяться на пенсию от государства или от компании. Мне нужны новые ответы на вопросы. Он был прав. Ему нужны новые ответы, равно как и мне. Возможно, советы моих родителей подходили тем, кто родился до 1945 года, но людей сегодняшнего, быстро меняющегося мира они могут привести к трагедии. Я уже не могу заявлять детям: "Ходите в школу, учитесь на отлично и ищите стабильную работу". Я поняла, что мне нужно учить их по-новому. Как мать и как бухгалтер меня всегда беспокоило, что в школе дают очень незначительное финансовое образование. Многие ребята сегодня имеют кредитные карточки ещё до того, как закончат школу, но им никогда не объясняли, что такое деньги и как их вкладывать, а уж тем более, на какой основе работают кредитные карточки. Проще говоря, без финансовой грамотности и знания о том, как работают деньги, они не готовы к жизни в реальном мире, где трате денег уделяется внимание больше, чем их сбережениям. Когда мой старший сын попав в колледж, задолжал по всем своим кредитным карточкам, я не только помогла ему избавиться от долгов, но и начала поиски программы, которая как-то научила бы моих детей решать финансовые проблемы. В один прекрасный день, это было в прошлом году, мне позвонил с работы муж. У меня тут как раз человек, с которым тебе, по-моему, стоит познакомиться, сказал он. Его зовут Роберт Кийосаки это бизнесмен и инвестор, а у нас он получает патент на образовательный продукт. Мне кажется, это как раз то, что ты искала.